Следующая глава Вход Зорница по-семейному. И вот прошел год. Или больше, а не важно. Начало сентября, народ валом валит в лес за дарами природы. Но наши герои не такой породы. Почти. Грибы, ягоды бесспорно хорошо. Ну а попутно устроить новые игрища еще лучше. После совместного обсуждения в поезде плана мероприятий, В качестве полигоном была выбрана густая, чаща непролазного дремучего леса в Псковской области. На карте вроде ничего и никого рядом быть не должно, и есть где разгуляться и проявить фантазию. На избранный ландшафт прибыли к полудню. Самое оно. Итак, две фигуры в камуфляжных костюмах о чём-то посовещались, улыбнулись друг дружке на прощание, поцеловались, куда же без этого, и зашагали в разные стороны. Времени до начала операции около двух часов. Подготовиться необходимо весьма тщательно. Противники опытные, можно сказать, профессиональные диверсанты. На самом деле смысл игры довольно прост. В задачу входит нахождение укромного места, где представится возможность спрятать свою часть провизии, а потом, передав координаты по тайной точке противнику, необходимо в кратчайшие сроки обнаружить схрон врага. пречём первому, а затем вернуться на место базирования своих запасов. Поединок при встрече не предусмотрен правилами. Соревнование мирное, но какая же это война без военной хитрости? Виктор, оставшись в одиночестве, решил в одностороннем порядке чуточку изменить условия. Искать подходящее место для размещения съестного багажа он не стал, а занялся подготовкой засады. который рассчитывал заманить ничего не подозревающую женщину. А дальше от дальше он не загадывал, импровизирует. Так, отлично. Забредя в мелколесье рядом с болотом, Виктор снял поклажу, положил её на едва ли укромное, но это не важно, место, а сверху накидал травы, веток, листьев. Халтура, конечно, но главное, рядом есть овраг, прикрытый кустом. Нападать из укрытия Виктор не собирался. Потом в этом лесу его и похоронит. Женщины, по словам Стаса, с которым Виктор после известных событий не раз ещё виделся с целью поднаторить в самообороне, самые опасные бойцы, если грамотно подготовлены. А Мария, опять же, со слов инструктора, которому подопечная досталась по наследству от московских коллег, очень прилежная ученица, и занимается давненько. фору дать теним военным спецсам. Разумеется, на фоне всего пережитого и услышанного, жёстко провоцировать свою непредсказуемую пантеру желание больше не было. Не всерьёз же её сзади по голове бить или с дерева с копьём на неё прыгать, как Рэмбо. План был другой мирный. Спустя полчаса координаты были успешно переданы противнику. оставалось ждать и надеяться. Вскоре в ответ прилетели необходимые данные. Сидя во враге, Виктор разложил сетку, сплетённую из альпинистских синтетических тросов, прикинул варианты и обратился вслух. Всё складывалось в его пользу. Мария должна была подойти с нужной стороны. Вектор их расхождения как раз удачный. К тому же она его не ожидает здесь застать, и осторожничать не станет. Через час. Звуки приближающегося рокового свидания вывели охотника из мыслительного потока, и Виктор тихонечко выглянул из засады. Мария аккуратно, почти бесшумно подошла к скрытой точке и уже осматривалась, практически в двух метрах от него. Ещё немного, он бы прошептал. Пульс резко подскочил, кровь забегала по жилам. Диверсант готовился брать языка. Тем временем женщину заинтересовал искусственный ворох мусора, незатейливый и в торопях наваленный каким-то неумехой. Мария иронично хмыкнула и собралась праздновать легкую победу. Внезапно из канавы за ее спиной донесся шорох, а затем оттуда полетела сеть. Рыбак поймал свою зубастую щуку. Когда Мария развернулась на звук и увидела запущенную в неё ловушку, то мгновенно вытащила армейский нож, висящий на поясе, и хотел уже было резать упы, а потом и, возможно, неизвестного захватчика. Но я просто обозначил Марусь. Из засады выскочил довольный успешной проведённой акцией мужчины. Мужчина поднял руки вверх, дескать, свои и уставился на супругу, замершую с ножом на изготовку, к которому она умело пользоваться, можно не сомневаться. Ты как бы в плен попала. Понарошку. Сдавай оружие. Мария, осознав, что её подлостью заманили в западню, пронзительно поглядела в глаза врагу, мол, опять нарываешься. После чего скинула с себя сеть, присела на корточки и спросила: "А как же правила?" И что ты намерен со мной делать дальше? Формально я ничего не нарушил. Правила в порядке. Поединка нет. Я тебя поймал и обезвредил. Миролюбиво вымолвил агрессор и добавил. А сейчас мы отправимся к твоему складу, и все закончится. Вставай и пошли. Вот еще. И не подумаю. Мария усмехнулась. Если я пленница, то ты меня на себе и тащи. Мм, на войне языки своим ходом обычно передвигаются, иначе смерть. Или Виктор задумался. Девица грозно, но с любовью, сыркнуло на хозяина положения и поучительно изрекла: "На войне, милый, я бы тебя вычислил давно и убила". Заставить он меня вздумал? Не все пленные боятся смерти. Представь по-нарошку, что здесь именно такой случай. пустя время. Но иго-го. Мария веселилась от души, погоняя жеребца бредющего по ухабам. Тому было не до смеха. Единственным способом передвижения, который подходил в данных условиях, была выбрана виз... езда верхом. На руках девицы Виктор решил не тащить долго не пронести, а потом руки отвалятся. А поскольку ещё и рюкзак за спиной, то пленённая Мари логично восседала на шее своего захватчика. Периодически цокала, болтала ногами, дёрзала и подпрыгивала, имитируя скачки на коне по пересечённой местности. Вела себя отвратительно, одним словом, будто издевалась. А может, и в знак протеста? Ничего-ничего, думал Виктор. Смеётся тот, кто смеётся последним. Он своё возьмёт. В голове за время утомительного марша, как на дрожжах, зрели различные коварные планы и изощрённых пыток врага. Надо только до места добраться. Крочайший маршрут не всегда прямой и лёгкий. Навигационная система рисовала направление, не учитывая реальность болотистой местности. На бумаге ведь всегда всё гладко. А на деле постоянной необходимости форсировать ямы с водой или обходить их по зигзагообразной траектории превратили намеченную им в недалёком прошлом приятную прогулку в обществе обожаемой супруги в изматывающий поход ломовой лошади с повозкой, гружённой камнями. Хороши ещё кнутом не стегают. Мужчина, пришпориваемый наездницей, спустя некоторое время шумно задышал и остановился. Девица всё поняла. слезла с седла и с улыбкой прокомментировала Загнённая лошадь мне без надобности ещё ногу сломаешь на мясо пустить придётся А дальше пешком пойдёшь с надеждой спросил обессиливший супруг Ещё чего отдохнёшь немного и продолжим прозвучало в ответ Затем Мария, оценив моральные силы транспортного средства, ободряюще добавила Тут рядом. Я покажу. Показывала дорогу женщина своеобразно. Она, не говоря ни слова, продолжала вертеться в седле, направляя при помощи бёдер лицо супруга в нужную сторону. Но укатанный, тупеющий с каждым новым шагом жеребец постоянно сбивался с пути и норовил рухнуть, как подкошенный. Ноги уже подгибались. Так мы до ночи будем шлёпать. решила наездница и элегантно по кавалерийски спрыгнув с насиженного места повела милого под узцы в сторону своей базы через полчаса наполовину довольные путешественники достигли женского штаба расположенного в живописном березничке немного переведя дух Виктор принялся разбивать лагерь торопиться некуда, домой сегодня они не поедут Первым делом опытный турист смастерил очаг, развёл костёр и повесил котелок с водой. Была гореуча рядом. После чего устроил настил между трёх стройных берёзок, а поверх положил самонадувающийся ковёр. Потом вытащил огромный москитник и растянул его, привязав к стволам. Оставалось только наладить защиту из альпинистской сетки и колокольчиков от любопытных зверей в ночное время. Вскоре всё было готово. Мужчина осмотрел блиндаж и плотно накидал поверх ската защитной сетки веток с листьями от дождя. Заложница с любопытством наблюдала за приготовлением новой базы, пыталась поучаствовать, но была отстранена под предлогом: "Без сопливых обойдёмся". Наконец, Виктор жестом пригласил девицу проследовать к месту заключения, предварительно снабдив её горячей водой. и полотенцем. По завершении обязательных банно-прачечных и гигиенических процедур Мария забралась в жилище, одобрительно кивнула и подытожила. С пленными ты хорошо обращаешься. Зачтётся. Меж тем, наступил час расплаты. Виктор, особо не рассчитывая на быстрый и успешный результат, начал допрос на предмет выдачи секретного хранилища. как и предполагалось, бессмысленно. Марил улыбалась гримасничало, дразнилась, пару раз послал дознавателя по ложному следу, глумилась как могла. И, разумеется, мужскому терпению пришёл каюк. За такие выкрутасы надо наказывать. Настало время допроса с пристрастием. Через 5 минут Мария сидела и глотала слюни, наблюдая за супругом, который не спеша поглощает пирог, смакуя каждый кусочек и сопровождая процедуру красочными благодарственными междометиями и хвалой в адрес кондитера, коим Мария собственно и являлась. По условиям войны они не ели ничего со вчерашнего вечера, а теперь смеркалась нагрузка свежий воздух. Почти сутки пролетели со вчерашнего приёма пищи. Так что голод не тетка, и давно дала себе знать. На это и была ставка. Но Мария держалась молодцом, не выказывая ни малейшего желания выдать тайну своей родины. Правда не улыбалась больше, хоть здесь победа.